Марина Есинская. Библиотека. Часть 2. Окончание. Никита захлопнул входную дверь квартиры и устало уперся в нее спиной. От пережитого потрясения до сих пор дрожали ослабшие руки, и он ощущал слабость в коленях. Увидев неподвижное тело на земле, Никита испугался, что убил парня. На какой-то короткий миг даже малодушно решил сбежать, но пересилил себя. Несколько мучительно долгих минут парень оставался без сознания, но потом все же очнулся. Сначала смотрел вокруг совершенно бессмысленным взглядом, не реагируя на вопросы Никиты, но позже все же пришел в себя и слабым голосом спросил, что случилось. «Видимо, обморок», — ответил Никита, чувствуя неимоверное облегчение. «Он никого не убил». Парень поблагодарил его за помощь и отправился домой. Случившегося он явно не помнил. Никита тоже отправился домой, чувствуя, как дрожат у него руки. Процесс получения памяти об одной из книг от Рарской библиотеки оказался весьма изматывающим. Правда, Никита подозревал, что со временем к этому процессу привыкаешь, и тогда все станет легче. Взяв в руки ридер, Никита задумчиво повертел его в руках. Человека он нашел, получил его память, что теперь... Как эта информация перейдет из него в электронную книгу? Он ведь не компьютер, к нему не подключишь ридер через соответствующий шнур. Как оказалось, беспокоиться не стоило. Открыв ридер, Никита сразу же увидел, что напротив одного файла появилась звездочка, новая закачка. Надо же как все просто, хмыкнул Никита и с любопытством открыл файл. Что он там сегодня раздобыл? Книга оказалась каким-то довольно скучным трактатом по арабской медицине. Никита прочитал несколько страниц, прежде чем осознал, что «понимает текст», текст, написанный какой-то незнакомой ему вязью. Выйдя в общий список закатчик, Никита получил подтверждение своему подозрению. Теперь он мог прочитать название некоторых книг в списке. Создавалось впечатление, что после первой книги, которую он добыл, Никита стал понимать язык, на котором она написана. «Интересно, начну ли я понимать еще один язык, когда принесу память о другой книге?» Дополнять библиотеку с каждым разом становилось и впрямь легче. Никита привык к своему необычному обличию в мире густо-синих сумерек и уже не впадал в панику, видя, что человек, у которого он получает памяти о какой-то новой книги из Атрарской библиотеки, теряет сознание. Разумеется, Никита следовал далеко за каждым подсвеченным. Иногда было слишком людно, иногда человек оказывался в компании, иногда спешил сам Никита. Но, тем не менее, библиотеку он дополнял регулярно. После каждой книги, написанной на новом языке, он начинал его понимать. Через некоторое время стало казаться, что библиотека постепенно открывает Никите свои секреты и будто помогает в ней разобраться. Из тысячи тысяч самых разных книг она словно подбрасывала наиболее интересные ему тексты. Так в один день Никита наткнулся на записи одного из прежних библиотекарей, в подробностях описывающие процесс восстановления книгохранилища. В другой — нечто похожее на каталог библиотеки. В третьей — жизнеописание Хисамуддина, последнего хранителя от Рарской библиотеки, пока та еще существовала в своей физической форме. Затем ему начали попадаться книги с упоминаниями о других легендарных библиотеках. Александрийской, Пергамской, Константинопольской, библиотеки Ивана Грозного и других, и тех названий, о которых он когда-то слышал, и других, про которые ничего не знал даже Гугл. Никита и сам не заметил, как затянуло его это новое занятие – восстановление библиотеки как увлекло ее изучение, и как с приоткрытием завесы тайны над загадками прошлого у него появлялось все больше и больше вопросов, ответы на которые он очень хотел получить. Что за ритуал провел Хисамуддин, чтобы сохранить библиотеку, когда сжигал ее книги? Откуда он его узнал? Действительно ли у него была книга, которая показывала ему будущее? Кто ее написал? Где она сейчас? Есть ли книги ей подобные? Если Атрарская библиотека оказалась настоящей, значит ли это, что и другие легендарные библиотеки существуют, и их собственные библиотекари-хранители занимаются тем же, чем и он, восстанавливают их? Есть ли возможность найти этих хранителей? Какие способности они получают от своих библиотек? Но самое главное, ему хотелось знать, чем же станет Атрарская библиотека, когда будет полностью собрана, и какое такое великое могущество даст своему хранителю. Все шло как обычно. Густо синие сумерки, падающие с неба искры в перемешку со снегом, светящиеся фигуры, крылья, обхватывающие ее плотным коконом, яркий свет. А 15 минут спустя Никита с беспокойством склонился к неподвижному телу девушки, чью память он только что забрал. Ей давно бы пора прийти в себя. Никита осторожно похлопал девушку по щекам потом наклонился прямо к лицу, пытаясь услышать звук дыхания, и уже потом, чувствуя, как захлёстывает его паника, попробовал нащупать пульс, а после вскочил и отбежал на несколько шагов в сторону. Девушка не дышала, и у нее не было пульса. Она была мертва. Нет, не так. Он ее убил. Что делать? Что делать? Что делать? Никита паниковал. Ему хватило хладнокровия позвонить в скорую, но дожидаться её он не стал, ведь с ней приедет полиция. Конечно, он мог бы сказать, что девушке просто стало плохо и она упала, а он случайный прохожий, увидев это, вызвал скорую, но вдруг против него найдутся какие-то улики, и его обвинят в убийстве. Но он ведь не хотел. Он даже и не знал, что все так получится. Чувствуя, что паника нарастает, Никита приказал себе успокоиться. Никто его в убийстве не обвинит, тем более, что девушку он не убивал, это вышло случайно. А может, это и вовсе совпадение? Возможно, у нее было слабое здоровье, и все так вот неудачно вышло. Несколько успокоившись, Никита, как обычно, после получения чьей-то памяти, открыл ридер. Звёздочка, указывающая на новую закачку, стояла напротив файла, который оказался трактатом под названием «О сущности и возможности слов». Неизвестный автор, неизвестный язык, который Никита, тем не менее, понимал. Структуры и текст напоминал комментарии к кодексам. Сначала шел довольно короткий параграф, а под ним пространное пояснение. Только вот короткие параграфы были вовсе не правовыми нормами. Единственное слово, которое пришло Никите на ум для их определения – «заклинание». Неизвестный автор утверждал, что в этих заклинаниях нет ничего от волшебства и магии, это просто слова. Только вот тщательно подобранные и поставленные в определенном порядке слова могут производить самый разный эффект. Выверенные комбинации слов могут заставить человека что-то сделать. Могут заставить его что-то забыть. Могут заставить во что-то поверить. Надо только знать нужную последовательность нужных слов. Никита даже отложил ридер, пытаясь справиться с информацией. В том, что утверждающаяся в рукописи правда, он не сомневался. Слишком много уже всего случилось с тех пор, как он стал хранителем отрарской библиотеки, чтобы не верить. «И всё же...» «Надо проверить, будет ли действовать», — подумалось Никите. «Если слова действительно работают, это мне очень пригодится на случай, если на меня после случившегося выйдут полицейские». Мысль о полицейских напомнила о на время забытом убийстве. «Непредумышленном убийстве», — поправил себя Никита. «Может, и не убийстве вовсе?» «Впрочем, неважно, как это называть, куда интереснее узнать, что же произошло». «Почему девушка умерла?» Сформулировав этот вопрос у себя в голове, Никита подождал некоторое время, а потом стал бегло просматривать список книг, надеясь, что и на этот раз получится как раньше, что он просто почувствует, какую именно книгу надо открыть, чтобы найти ответы. Библиотека не подвела. Выдала именно то, что нужно. Арабский трактат «Сущности записанных слов». Из него он узнал, что есть два вида книг – «книги» и «книги». И если первых сотни и тысячи, то вторых – единицы. Такие книги хранят тайные знания о невиданных силах мира, силах, о которых люди давно забыли, в которые давно перестали верить. Управление ими дает огромную власть и налагает великую ответственность. Немногие способны справиться с этими силами, и потому знания о них надежно упрятаны и даются лишь единицам. Память предков, читавших такие книги, хранится в их потомках, но сила, заключенная в книгах, столь велика, что восстановление их библиотеки забирает жизнь самого носителя. Закрыв ридер, Никита задумчиво посмотрел в окно. «Получается, теперь всякий раз, как он получает память какого-то человека, есть пусть и крошечный, но все-таки реальный шанс, что этот человек умрет, потому что его предок когда-то читал одну из тех самых книг. Хоть переставай собирать библиотеку дальше, теперь всегда будешь бояться, что человек, чью память он заберет, так и не очнется. И не считать себя при этом убийцей будет очень непросто». Одно из слов Никита попробовал уже на следующий день. «Слова убеждения». Он применил их к начальнику, срочно, немедленно требовавшему какой-то письменный отчет. Никита произнес слова, и начальник спокойно согласился на то, чтобы отчет ему был предоставлен к следующей неделе. «Дальше больше». Слова оказались полезнейшей книгой, и чем чаще Никита ими пользовался, тем больше ему это нравилось. Со словами «жизнь становилась куда проще, а цели и значительные, и самые мелкие достигались куда легче». Скажешь нужные слова? Исклочная соседка больше не требует вкрутить новую лампочку на лестничной площадке взамен разбитой, в ЖЭКе пропускают без очереди, бухгалтер охотно выдает аванс, хотя и не положено, а клиент идет косяками. Наверняка словами можно заполучить любую понравившуюся девушку, но тут уж вставали на дыбы внутренние моральные принципы. И все же Никита не отказывал себе в пользовании словами. А почему бы и нет? Он ведь никому не вредит. После того, как девушка, память которой хранила слова, умерла, Никита не сделал ни одного дополнения в библиотеку. Всякий раз, когда он погружался в густо-синие сумерки и видел подсвеченную фигуру, его останавливала мысль, а что если этот человек носитель памяти не просто книги, а одной из книг, и умрет после того, как Никита ее заберет? Библиотека, словно чувствуя его сомнения и желая дальнейшего восстановления, подкидывала ему книги о книгах. Никита узнал, какие еще книги были написаны, к каким тайнам они могут приобщить, какими уникальными способностями наделить, какие необыкновенные возможности открыть. Библиотека соблазняла. И чем больше узнавал про них Никита, Чем чаще пользовался словами, чем удобнее становилась от них жизнь, тем чаще он думал о том, как было бы замечательно почитать другие книги. О влиянии на судьбу, лечении неизлечимых болезней. Все блага мирские, суть природы, власть и властвование, или, наконец, корень будущего. Знаменитая книга, благодаря которой узнавала о грядущих событиях Хисамуддин. Эти книги были раскиданы по разным библиотекам мира. Только некоторые из них хранились когда-то в Атрарской библиотеке. От мыслей какие возможности могут открыться тому, кто будет иметь их в своем распоряжении, голова шла кругом. «А уж если кто-то завладеет всеми книгами из всех библиотек!» внезапно подумал Никита и вздрогнул. Мысль казалась чужой, словно пришедшей извне. И очень заманчивый. Впрочем, другие библиотеки все равно недосягаемы. А вот Атрарская в его распоряжении. В его силах помочь ее восстановить. Прежние хранители, как один, утверждали, что полностью воссозданная, библиотека даст своему хранителю способности, которые могут принести огромное благо. Вероятно, если объединить мощь сразу нескольких библиотек со всеми их книгами – можно облагодетельствовать все человечество. Впрочем, что толку мечтать об этом? Воссоздать бы одно книгохранилище и воспользоваться бы его возможностями на всеобщее благо. Вероятно, ради такой значительной цели стоит пойти на риск и все-таки продолжать собирать библиотеку, несмотря на то, что у кого-то из людей вместе с нужной ему памятью Никита может забрать и жизнь. Как это часто бывает... Многократно повторенный довод о благе для всех сразу в итоге перевешивает любые соображения, которые кладут на другую чашу весов. То же произошло и с Никитой. Его решимость прекратить собирать библиотеку слабела. А когда после долгих поисков Никита нашел в Ридере и другие книги, от нее и вовсе ничего не осталось. Среди обнаруженных книг не было легендарной книги, которая открывала Хисамуду будущее, но там обнаружились управление погодой, зеркало в прошлое, заклинание древних кхмеров, о силе этрусского письма и другие. Их присутствие означало, что прежние библиотекари забирали эти книги, неневзирая на цену. Разделенные с другими вина тяготит куда меньше. И теперь решение далось Никите куда легче. Раз другие собирали подобные книги, забирая жизнь у носителей памяти о них, значит, можно и ему. Значит, не он один сделал такой выбор, он просто поступил так же, как и другие. И Никита продолжил собирать библиотеку. И даже себе он не признался бы в том, что теперь, каждый раз наблюдая за тем, как очередной человек, носитель памяти одной из книг приходит в себя Где-то в самой глубине души Никита испытывал крохотное, едва заметное сожаление Он добыл просто книгу, а не книгу Соршину, едва не сбившую его на проезжей части и стремительно скрывшуюся с места происшествия, Никита списал на случайность. Рухнувший едва ли не на него тяжелый рекламный баннер тоже подпадал под категорию случайностей, правда уже с большой натяжкой. Когда оборвался один из тросов лифта, в котором ехал Никита и кабинка чудом не рухнула на землю, стало понятно, что для случайностей это уже перебор. Кто-то пытается Никиту убить. И даже слова, решавшие все его проблемы в последнее время, тут бессильны. Ведь их не на кого обратить, враг остается невидим. Как он уже привык в последнее время, Никита обратился за помощью к библиотеке. Но на этот раз ничего и не добился. А Трарская библиотека была не всесильна. Или же это Никита просто проходил мимо ответов? Он не понимал еще слишком много языков. Возможно, способ узнать, кто пытается его убить и почему, и впрямь описан в одной из тысяч книг, хранившихся на ридере, но он просто не мог ее прочитать. После бесплодных попыток получить помощь от библиотеки, Никита, с сожалением сделал вывод, что ему придется рассчитывать только на свои силы. А это значит смотреть в оба, чтобы не пропустить очередное покушение. Жить, не зная, когда и как на него нападут, и ожидая атаки каждую минуту — это невыносимое испытание. Уже неделю спустя Никита понял, что больше не может шарахаться от каждой тени и вздрагивать от каждого звука. Он просто сойдет с ума. Ему нужно поменять правила игры и перестать быть мишенью. Нужно найти своего врага и встретиться с ним лицом к лицу. Осталось только придумать, как это сделать. И желательно как можно быстрее, потому что враг может его опередить. Никита не успел. Выпив чашку кофе в каком-то кафе, он попал в больницу с тяжелейшим отравлением. Несмотря на все усилия медиков, с каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Врачи разводили руками, говорили что-то о беспрецедентном случае, необъяснимых процессах и непонятных причинах. Ну, Никите все было понятно. Впрочем, несмотря на это, он все равно ничего не мог изменить. Блогер Веретенский оставил включенный диктофон на стуле, а сам уже некоторое время стоял у окна, повернувшись к Никите спиной. Дослушав историю до конца, он повернулся к кровати, затканной паутиной трубок и проводов, и сложил руки на груди. «Вот что я тебе скажу, Никита», — сказал он с сочувствием и покачал головой. «По всем раскладам ты должен был погибнуть, но тебе просто удивительно везло». Машина, рекламный баннер, лифт Особенно лифт, с ним я очень постарался Но вот кафе, из-за которого ты попал сюда Это действительно несчастный случай Веретенский подошел вплотную к кровати В палате вдруг сгустились синие сумерки В воздухе закружились яркие искры В со снегом Впрочем, какая разница как «Главное, результат, не правда ли?» С улыбкой спросил Веретенский. За его спиной появились серые кожистые крылья, лицо менялось на глазах. ты тоже!» Прохрепел Никита. Он пытался приподняться, но сил хватало лишь на то, чтобы слабо сжать руками края кровати. «Да, я тоже!» Кивнул изменившийся Веретенский. «Я — хранитель Либерии, библиотеки Ивана Грозного. И я очень не против заполучить то, что у тебя уже есть от Ататрарской библиотеки». «Но зачем тебе...» — с трудом выдохнул Никита. «Зачем?» — серое лицо Горгульи страшно оскалилось. «Ты серьезно? Неужели тебе не понравилось пользоваться словами?» «Неужели ты ни разу не подумал, какую власть могут дать сразу несколько книг? Неужели не нашел эту мысль даже самую малость привлекательной?» Никита слабо качнул головой, но не смог издать ни звука. «Ни за что не поверю», — усмехнулся Саверетенский. «Мне здорово повезло, что ты еще такой неопытный и научился у своей библиотеки столь малому». «Я следил за твоим предшественником, но так и не рискнул с ним схватиться, он был слишком силен, а вот ты другое дело, особенно в таком состоянии!» Веретенский наклонился над Никитой, за его спиной развернулись большие серые крылья и затрепетали в ожидании. «Ничего личного, Никита, я не хочу тебя убивать, но ты ведь знаешь, по-другому не получится!» Паутина трубочек и проводов над кроватью зашевелилась и запульсировала пронзительно-оранжевым светом. С громким стуком захлопнулась и тут же обросла белым инеем дверь в больничную палату. Веретенский оглянулся на резкий звук, а когда повернулся обратно, Никиты на кровати уже не было». Хранитель от Рарской библиотеки стоял у него за спиной в обычном для густосиних сумерек обличье, угрожающе расправив кожистые крылья за спиной. В руках у него нервно дергался, врывался из крепкой хватки горящий огненным светом хлыст. «С и правда ни при чем». «Это моих рук дело», — спокойно сказал Никита. «Мне нужно было узнать, кто ты, выманить тебя, заставить поверить, что я слаб и беспомощен, что я при смерти, чтобы ты сам пришел ко мне. И ты пришел!» Беретенский попятился. «Невозможно! Библиотека у тебя всего несколько месяцев! Ты не мог! Ты просто не мог успеть всю ее перевести! Не мог изучить все книги!» «Не мог!» Ну, спасибо разработчику универсального дешифратора для BlackBerry Playbook. A. Приложение за доллар 99. Ты себе не представляешь, как прекрасно эта программа все перевела. Не можешь даже вообразить, какие книги я обнаружил, включая и те, что учат находить и узнавать книги других библиотек. И просто книги, и те самые книги. И библиотекарий Учат находить, узнавать и исправляться с ними. Гибкий горящий хлыст в мгновение ока обвился вокруг хранителя Либерии, намертво стиснув его в огненных кольцах. Веретенский отчаянно дергался, но не мог вырваться. «И ты прав», — продолжал Никита, подходя к нему вплотную. Его крылья обвились вокруг веритенского и схватили его в плотный кокон. Мне приходила в голову мысль о том, какую власть может дать контроль над сразу несколькими библиотеками. И она мне понравилась. В коконе кожистых крыльев вспыхнул ослепительно голубой свет. Когда он погас, в палате больше не кружились искры со снегом. Никита стоял над неподвижным телом Веретенского с ридером в руках и просматривал список только что появившихся книг, словно ища что-то. Нашел, быстро прочитал несколько страниц, а потом поднял голову и, глядя в окно, улыбнулся. Хранитель Александрийской библиотеки, ты следующий.